Яня давал вам слово. Вы не нужны больше. Все учеников не задерживаю. Можете идти. Я отстраняю вас от руководства цехом. Когда-то я и в мыслях не мог позволить себе усомниться в правильности того, что делал Муштаков. Закон истина в последней инстанции. Да, под заботливой рукой его было надежно работать и жить. Слишком многое директор брал на себя. Брал не для виду, не из каких-то там соображений. Престижа, авторитета, жажда отличиться. Нет. Просто Тимофей Кириллович иначе не мог. По натуре был тяжеловозом, радовался работе, тянул воз с охоты весело, но только теперь, после аварии, после этих трех почти бессонных суток, открылось мне еще одно в Маштакове, может быть, самое главное. Всю окружающую жизнь Маштаков стремился держать в своих руках контролировать ход и главные повороты единственной из внутренней потребности быть хозяином. указывать получать заставлять то есть из самых лучших побуждений на заботьтесь о ближних дела добро он лишал других радости поиска поиска и принятия решения теперь чтобы восторжествовала справедливость Надо каким-то образом лишить его этой иллюзии. Будто выстраивает треугольник виноватых в аварии. Он делает полезное воспитательное дело для всего коллектива. Но как это сделать? Ну, дорогой начальничек! Что ж законники-то выкидываешь? Да разве такие вещи делают в одиночку, Женька? У тебя чего, язык отнялся? Или гордыня заела? Ты что, не мог позвонить, предупредить? Если бы я с тобой предварительно договорился, это было бы непорядочно с моей стороны. Фу. Я, зять, затеял интригу против своего тестя. Говорит, понимаешь, тебя бы поставил в неловкое положение, как партийного секретаря. Да и есть вещи, которые человек должен делать один, без подпорки. Когда-то должен. Понимаю. Но и ты пойми меня. Это же не ваши личные семейные подробности. Это же всех касается. Ты что? По-моему, так нельзя. Я уже и Тимофею Кирилловичу сказал, а теперь тебе... Да нет, вы что в самом-то деле? Что? Нотации пришёл. А ты как думаешь? Как ты думаешь, если мы товарищи, то я не имею, значит, права сказать тебе пару ласковых? Почему? Имеешь. Мне показалось, что ты понимаешь меня. Правильно, правильно показалось. Тут в чем дело? Понимаешь, Женька, я не могу быть только на твоей стороне или только на стороне Маштакова. И в твоей позиции, и в позиции Маштакова есть некоторая доля правды. Доля правды. А ты, как секретарь, видишь, разумеется, всю правду, полную истину. Напрасно, да? напрасно иронизируешь. Я моложе тебя на 6 лет, когда-то это, наверное, имело значение, но теперь, теперь мы примерно равны. За 8 лет секретарства кое-что понял, ни на какой другой работе не понять. И что ж ты понял, есть не секрет? А то понял, что нас, производственников, все время заносят. План, текучка, вытесняют все другие интересы. Лишь бы вовремя отрапортовать любой ценой, нередко с липовыми показателями, лишь бы сплечь плеч долой, хоть трава не расти. Этот порочный стиль руководства вызывает как реакцию и порочный стиль исполнения, абы как. Раз вам надо лишь для виду, для рапорта, то, пожалуйста, получайте. Вот какая цепочка. Это мог бы понять и на прежней работе, когда командовал цехом. Правильно. Но это еще не все. Почему мы ищем сейчас виноватых в аварии, когда не виноватых надо искать, а думать, как заменить систему отношений на производстве? Чтобы была коллективная заинтересованность в результатах труда, а следовательно и в качестве эксплуатации оборудования. Коллективная. А мы занимаемся черт знает чем, и все боимся, мы все боимся, боимся, боимся, как бы чего не вышло. Ведь на собраниях же ну не услышать живого слова, все проперено, все обстругано, подогнано. Резолюции все сочинены заранее, скучные, казенные, пустые, в нас сидит какая-то канцелярская робкость, ну пойми, страх, страх даже перед чужой смелостью. Ну скажи мне, что случилось? Ну, что случится, если люди выскажут то, что наболело, вскроют то, что мешает? Ведь польза будет, только польза. Ты что, меня агитируешь, быть смелым? Себя. Хочу отыскать истину. Истина в том...